«Русь, — писал Голубинский, — крещена была не только проповедью, но и принуждением». Полемизируя с теми, кто утверждал, будто наши предки приняли крещение без борьбы и насилий, Голубинский писал, «Совершенная покорность русских в деле перемены веры, воли князя и так называемое мирное распространение христианства на Руси есть не что иное, как невозможная выдумка наших неумеренных патриотов» хотящих приносить здравы смыслу в жертву своему патриотизму. Нет сомнения, что введение новой веры сопровождалось немалым волнением в народе, что были открытые сопротивления и бунты. С той же категоричностью в своих высказываниях на эту тему и авторы многих статей, публиковавшихся в дореволюционное время на страницах церковной периодики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 с целью внедрения евангельского учения в сердца язычников. И служители Христа не вооружаются против таких средств. Напротив, они их оправдывают и на трупах воздвигают крест Христов. Все эти факты и высказывания, нелестно характеризующие светских и церковных крестителей Киевской Руси, хорошо известны богословско-церковным кругам Московской Патриархии. И тем не менее, современные богословы и проповедники либо замалчивают их, либо выступают с заявлениями прямо противоположного содержания, уверяют своих читателей и слушателей, будто в видении христианства никто не противодействовал, и осуществлялась эта акция в атмосфере всеобщей поддержки. Привлечение язычников и инаковерующих в Киевской Руси к Церкви Христовой — утверждает митрополит Антоний Мельников, ничем не аргументируя свое утверждение, совершалось не путем насилия, а силой убеждения при содействии благодати Божией, живой и чудесной. Показательно в этом отношении освящение современной церковной печатью обстоятельств крещения новгородцев. В предисловии к православному революции церковному календарю на 1983 год, посвящённом церковной истории Новгорода и Пскова. Приобщение новгородцев к христианству преподнено как мирная идиллия. Жители Новгорода приняли крещение в 988 году от святого Иоакима Корсунянина, который стал первым новгородским епископом. И ни слова о том, как это крещение проходило и какова была реакция новгородцев на появление в городе Йоакима. Утверждения такого рода рассчитаны на людей, ничего не знающих о прошлом своего народа, в том числе и о том, что крестили наших предков принудительно и делали это в интересах господствующих сословий формировавшегося феодального общества. Процесс, растянувшийся на века. в современных богословских статьях и церковных проповедях искажается не только характер крещения населения Киевской Руси, но и темпы этого процесса, сроки его протекания. Не очень немногие из нынешних поборников русского православия признают, да и то как бы мимоходом, не акцентируя внимание на данном вопросе, что распространение христианства на Руси было длительным процессом. Обычно же на страницах официальных изданий Московской патриархии утверждается без какой-бы-то ни было аргументации, будто крещение Руси прошло не только гладко, мирно, бескомфликтно, но и быстро, прямо-таки стремительно в считанные годы и десятилетия. Конец X и первая половина XI века писал Волжянский: "Перед триумфальным шествием христианства по русской земле вплоть до её глубин" в ладожско-ростовско-суздальских дебрях другие современные богословы и церковные историки таких точных дат не указывают но тем не менее заявляют о сжатых сроках христианизации древней Руси